Примечание редактора. Хотя Кайна высказывается чуть щедрее обычного касательной ситуации, что сложилось тот период на Перли, он, как и обычно, сосредотачивается на аспектах, с которыми ему пришлось столкнуться лично. Посему прикладываю ниже следующий текст, который может оказаться достаточно информативным, несмотря на житийную интонацию, которые горюшат произведения подобного рода. Ортон бастит Возвращение Освободителя. КФС Кайна. Вторая осада Перли. 037 м 42 Основные события тиранитских войн слишком хорошо известны, чтобы нам требовалось дополнительно освещать их здесь, и не будет преувеличением сказать, что они оказали глубокое влияние и на Перли, несмотря на то, что планета оказалась достаточно удалена от основных зон конфликта. Конечно же, ни один из обитателей нашего благословенного императора мира не может не испытывать законной гордости за то, насколько быстро откликнулся наш народ на призыв Империума к оружию, а также за то оперативность и эффективность, с которой силы планетарной обороны, полк за полком — оказались призваны в Имперскую гвардию развернули действия на фронтах. К сожалению, вследствие этого, те силы, что остались в распоряжении Перли, оказались растянуты до предела, но всё равно смогли возобладать над страшным врагом, что так неожиданно вторгся в нашу мирную систему. Отражение нападения недёшево обошлось Перли, потери исчислялись тысячами жизней солдат СПО и сотнями экипажей кораблей силы системной обороны. Впрочем, как бы ни были серьёзны те события, настоящий кризис всё ещё никак не заявил о себе — И сказать начистоту, это было совершенно естественно, потому как корни его тянулись к происходящему на другом конце галактики. Но подобная отдалённость ничем не помогла бы Перли, если бы несчастливое возвращение Каэфоса сакаина героя первой осады. Возвращение, случившееся в самый нужный момент, и без которого события следующих нескольких месяцев обошлись бы Перли много дороже. Как это обычно бывает в тех случаях, когда мы говорим о кознях из вечного врага, первым признаком грядущего нашествия стал не грохот орудий легионов-предателей, но подлое распускание слухов, которое изрядно подорвало общий боевой дух. Это, вне всякого сомнения, было приметой заговора предателей, скрывающихся в наших рядах. Весть о Чёрном Крестовом Походе распространялась по галактике с той скоростью, которую только позволял Варп, и впервые слухи достигли Перли около 999 года 41-го тысячелетия. Ещё тогда те, кому было предназначено исполнять волю Императора в священное имя его, могли бы обуздать те дикие, ничем не подкреплённые сплетни, оказавшие столь разъедающее действие на волю нашего населения. Но, к удивлению нарастающему смятению верных слуг его, губернатор назначенный им руководители никак не комментировали происходящее, равно как старшие чины администратумы и генеральная ставка из Наиболее снисходительным объяснением этому необъяснимому пренебрежению долгам будет то, что высшие чины были настолько озабочены ходом Терницкой войны, что просто не смогли уделить внимание явлениям, казавшимся незначительными проблемами на Ближнем фронте». Если учесть, каким образом развивались события в течение последующих нескольких месяцев, становится понятно, что по меньшей мере некоторые из этих высоких чинов имели собственные причины для того, чтобы если не активно подстрекать, то во всяком случае позволить ситуации развиваться в худшем направлении. К счастью для и комиссар Кая не стал праздно наблюдать за развитием событий и сумел уже тогда предугадать тот кризис, что обрушился на нас всех, предприняв собственные гораздо более благородные шаги к тому, чтобы совладать с положением. Конечно же, именно он оказался первым, кому удалось получить надёжную информацию о враге, с которым нам предстояло столкнуться. И, конечно же, не теряя времени, он предпринял все необходимые для защиты планеты действия.